Эмблема чистоты. Прелесть. Ведь вы подумаете, что бы должно быть и что есть. Должно бы быть то, что когда в общество к моей сестре, дочери, вступит такой господин, я, зная его жизнь, должен подойти к нему, отозвать в сторону и тихо сказать «Голубчик».